Внизу, на самой последней ступеньке лестницы, отдыхал, вольготно развалившись, желтый двухголовый дракон. Отбивая когтистой лапой такт, он одной головой дул в свирель, а другой мурлыкал. — Жил-был у бабушки серенький козлик. Я постояла, не решая спускаться дальше, а потом все-таки не выдержала. Язык у меня всегда поспевал раньше головы. — Фальшивишь! Дракон лениво повернул голову, которая пела. Вторая продолжала невозмутимо играть дальше и, цыкнув сквозь зубы, пробурчал. — Как умеем! — А умеем-то так фиговенько! — посочувствовал я. Вторая глава дунула мимо трубочки и недовольно посмотрела на меня. — А ты вообще кто такая? — А ты кто такой? — спросила я. — Я — страж врат. А, -а, а закивала я. «А кого тогда там бьют?» «Где?» Дракон с шумом растопырил крылья. Я ткнула пальцем вверх. «Да там!» «Кто?» Дракон еще страшнее яростней затряс крыльями, став очень похожим на Анжела, изображающего трепет. «Жутко могучий богатырь Зоря!» сообщила я, чувствуя, что подложила парням огромную свинью. Зверь деранул когтями лестницу, как бык, кидающийся на битчика, и с утробным ревом ринулся наверх. Я подобрала брошенную свирель и крикнул ему вслед. «Я пока посторожу. Я искренне надеялась, что дракон, пока доберется до верха, запыхается, и маг без труда с ним справится. В то, что Вилли завалило камнями, верить я отказывалась категорически. Не такой это тип. Посидев немного на лесенке, обтерла драконью свирель, Выдала из нее несколько вдохновенных звуков и осмотрелась. Выглядело подземное царство именно так, как в сказках пишут. Золотое небо, серебряные деревья и черный камень под ногами. «И тут еще кто-то живет», — покачала я головой. От людского мира отделяла его пропасть, на дне которой клокотала огненная река. Через реку был переброшен узенький мосток. На другой стороне стояла кованая беседка, а в беседке возлежал одноголовый красный золотоглазый дракон. Одни драконы тут живут, что ли? спросила я сама себя. Зверь на той стороне, словно услышав, поднял голову, уставился на меня и поманил пальцем с громадным, как коса, когтем. А, поди-ка ты сюда, девица! Пятиться не было никакого смысла, поэтому я, собрав всю свою решимость, потопала к беседке. На середине моста, напоенный жаром ветер, попытался задрать мне подол на голову. Я взвизгнула, позабавив зубастую рептилию. — Неприлично пальцем девиц подманивать! — упрекнула я дракона. — Ну ты ж подошла! — хмыкнул зверь. Я закипела и стала стягивать шубку, так как в подземном царстве было жарковато. «Ты кто такая?» — спросил золотоглазый. «А ты кто такой?» «Вообще-то я страж врат». Дракон самодовольно почесал брюхо. «А те два кто?» — махнула я рукой в направлении лестницы. «Мои братья!» Дракон небрежно махнул лапой. «Отцу надо было куда-то пристроить оболтусов. У нас у драконов, ведь чем больше голов, тем глупее». «А безголовые самые умные, да?» догадалась я. Дракон на миг задумался, потом уточнил. «Это шутка!» Я кивнула и, подхватив вещички, жизнерадостно принялась прощаться. «Ну, пойду я, а то дела и все такое!» Однако дорогу перегородил хвост дракона, шлепнувшись передо мной, как толстое красное бревно. Сразу вспомнился раздавленный рватель. «Ай-яй-яй!» — покачал головой дракон и сообщил недовольно. «Должен я тебя, девица, съесть!» «С чего это вдруг?» Я попятилась, не зная, как выскочить из беседки. «Работа у меня такая!» Неохотно пояснил дракон. «Всю семью за это кормят, чтобы я, значит, непрошенных гостей ел». «Вот просто так взял и съел?» Возмутилась я. «Почему просто так?» Дракон отвел глаза. «Найдем какой-нибудь повод. Ты в шахматы играешь?» Он выволок из-под лавки небольшой сундучок, а в сундучке том лежали золотая и серебром доска и такие же фигурки. Золотые драконы и серебряные люди Витиси. «Ух, какие они у тебя интересные!» Я протянула сундучок к себе и приподняла, определяя вес. «А ты какими будешь играть, золотыми или серебряными?» «Золотыми!» — Ишь ты, какой хитрый! — сказала я, вертя в руках фигурку золотого дракона. — Они у тебя, небось, заколдованные. Ты, наверное, ими всегда выигрываешь. — Я умный, поэтому и выигрываю! — с обидой произнес дракон и придвинул ко мне своих дракончиков. — На, играй! Ну — протянула я. — Ты это наверняка всем предлагаешь. У тебя серебряные заколдованные. Дракон возмущенно зафыркал. И, спрятав две фигурки за спиной, стал быстренько перекидывать их из лапы в лапу. Нечего ерундой заниматься. Давай, говори, в какой руке твои. Правильно, нечего ерундой заниматься. Согласилась я, подняла сундучок и со всей силы тюкнула отвернувшегося дракона в темечко. Золотоглазый замер. Тогда я взобралась на скамейку и шмякнула ему еще раз. Дракон завалился на бок, переградив выход. Я долго пыхтела, перебираясь через его лакированную тушу. Выйдя из беседки, нацарапала стрелочку, снабдив ее надписью «Завалила дракона». Велий нашел Зорю по драконьему реву. Когда камни обрушились ему на голову, он был перепугался, что все, кроме него, погибли. Но потом, вспомнив по чьей вине все это произошло, решил, что такое не гибнет и вообще не тонет и не горит и стал искать ход к подземному озеру, протискивая сквозь лазы и разбирая завалы. Увиденное запомнилось магу на всю жизнь. Два огромных драконьих зада, промеж которых сидел взмыленный зоря, на груди яичной скорлупы, и орал песню. «Жили у бабуси два веселых гуся». И в такт лениво лупил подаренным верелеем ослом по беззащитной филейной части дракона. Увидев Велия, детина подскочил и, облапив, долго кружил с криками, что уже не чаялось видеться. — Я-то уж думал, один пропадать тут буду с этими гусями. Гуси жалостливо завыли. вели уважительно обойдя их спросил. — Это что? — Говорят, стражи. Только брешь, наверное. — Стражи они ведь ого какие! Вот у купцов стражи, это да! Мне один раз так морду начистили, неделю одной кашей питался. Велий покачал головой и пнул гору скорлупы. — А кто все яйца рвать не поел? Эти, что ли? Он ткнул пальцем в драконий зад. Зоря позеленел и шумно икнул. Чьи яйца? Велий догадался, кто истребил всю кладку. — Че-то мне нехорошо, — просипел Зоря и, просительно глядя на Велия, проговорил. — Пойдем отсюда, а? — Верилею надо искать, сказал её искать — сказал вели Че ее искать-то? Зоря, борясь с икотой, печально вздохнул. — Ножки сами вынесу. Да лазьте эта рыжая зараза! И они пошли искать Верею. С радостью обнаружили первый знак, оставленный ею на пути в подземное царство а у второго знака встретили с разъяренным красным драконом. — Спрячься за камнем, будто ты хилый, вылезти не можешь! — велел Велей. Стани, кричи, братиком меня клич, проси руку подать! И пошел к беседке. — Ты кто такой? — рявкнула рептилия, злобно щуря глаза. — Странник! — ответил Велий. — Сожру! — грозно рявкнул дракон и Вели его даже в чем-то понимал. Что еще может сказать бедная зверушка, если она уже пообщалась с Верилеей? Но все-таки покачал головой и заметил, что такому высокомудрому и благородному зверю, как дракон, не гоже кидаться на всякого встречного. И, увидев раскиданные по беседке шахматные фигурки, предложил. «Давайте сыграем на желание. Если выиграете вы, то я сам брошусь в реку». А если выиграю я, то мой братишка вам поставит щелбан. Вон, слышите, стонет, через камушек перелезть не может. Велий был уверен, что дракон согласится, и порядочно удивился, когда золотоглазый затопал ногами скрижища. Хватит, наигрался уже. И, ощерев пасть, стал наступать на Вели. Зори, увидев такой поворот дела, Резво поднялся на ноги, вывернул из земли булыжник, недолго думая подбежал сзади и тюкнул дракона по темечку. Золотоглазый обиженно хрюкнул и завалился на бок. — Неудивительно, что он так взъелся! — задумчиво произнес Велий, присев у второй стрелочки с надписью «Завалила дракона». Зори только покрутил головой. — Ну, рыжая! Слышь, Велий, топать надо, пока она всех не порешила. А Велий задумался, что если Верелея специально эту книгу сюда притащила, чтобы забиженных обиженных дядюшек и тетушек отыграться. С нее станется.